Глава девятая. Дневник Мадам Маньи. Продолжение. Десятое марта. Вчерашний вечер выдался насыщенный событиями. Клод пригласил меня вместе поужинать, затем повел в театр, а после спектакля уговорил зайти к нему домой и выпить по коктейлю. Надо признать, что упиралась я никак не дольше, чем требует правила хорошего тонна. Чудесная получилась ночка. Давно уже ни с кем не удавалось ощутить такое блаженство. Клод просто прелесть. Особенно отрадно, что его ничуть не заботит прославленная ревность моего грозного супруга. Только на рассвете я смогла улучшить подходящий момент и завести разговор на интересовавшую меня тему. Клод сразу же насторожился и дал понять, что он не очень склонен участвовать в подобной игре. Пришлось пуститься в разъяснение как важно для меня удержать мужа от немедленного развода, как я его люблю, невзирая на все мои увлечения. Мол, единственное средство добиться прощения — сделать вид, будто я тяжело заболела. Не бросит же он меня умирать в одиночестве? Ну, а для этого мускарада совершенно необходим союзник, врач. Однако милый Клод оставался тверд, как скала. Фальшивый диагноз — тихчайшее нарушение врачебной этики. Он всецело одобряет мое намерение сохранить семью, но не желает ради этого рисковать карьерой, а то и свободой. Видя такую принципиальность, я сменила тактику и, не завела речь о недавно полученном немалом наследстве. При этом подчеркнула, сколь чужда моей натуре неблагодарность, и в заключении призналась, что сумму в 1-2 миллиона франков – Кажется, мне не слишком высокой платы за семейное счастье. Тут мой ненаглядный эскулап явно смягчился. Его взор утратил циничную проницательность гинеколога и приобрел эдакую всепрощающую теплоту, словно у патора, исповедующего юную грешницу. Не дав ему опомниться, я соскочила из постели и прямо на гишом, словно некая аллегория правды, прошествовала к своей сумочке. Не успел он открыть рот для возражений, как двести тысяч перекочевали к нему под подушку. Дома меня ждал крестьян, измученный тревогами и бессонной ночью. Выражать какое-либо неудовольствие он не осмелился и лишь горько заметил. «Когда опять соберешься наставить мне рога, хотя бы предупреди, чтобы я не волновался». 11 марта. Вторая ночь с Клодом. не бывало ощущения когда мужчина тебя забыл и словно открывает заново, в то время как ты его отлично помнишь и, не подавая вида, сравниваешь с прежним. Просто чудесно. На сей раз я сжалилась над Кристианом и, уходя, намекнула, что могу задержаться до утра. Впрочем, он и сам это понял, по моим сборам, так что, я надеюсь, спал спокойно. 13 марта. Кристиана раздирает противоречивые чувства, и он не может решить, Как ему со мной держаться? Всей душой, стремясь к свободе, он не может ни приструнить меня, ни уйти, поскольку опасается какого-нибудь подвоха. Иногда ему начинает казаться, что я действительно мечтаю сохранить наш домашний очаг, и пустилась во все тяжкие, с единственной целью вновь возбудить его интерес ко мне. Но проходит несколько минут, и он уже косится на меня с таким ужасом, словно видит гарпию, готова всыпиться ему в печенку. Я же всячески поддерживаю в нем это состояние неопределенности, меняя тактику чуть ли не каждый час. Резкие внезапные маневры — лучшее средство измотать противника. Сегодня утром он сам со смиренной миной предложил забрать прошение о разводе, если так уж я против этого шага. Значит, здорово боится. Можно сказать, выкинул белый флаг над последним укреплением. Надеется, что я на радостях выдам ему все пленки — и он благополучно смоется. За обедом старалась есть поменьше и пожаловалась на недомогание и слабость. 15 марта. Шестая встреча с мадам Кановой. Ездили на демонстрацию мод, и она дарила мне целый ворох шикарных платьев. Понемногу приобретаю респектабельный вид, как и положено состоятельной даме. 17 марта. Дома ем все меньше. После трапезы выдерживаю небольшую паузу, говорю, что пойду прогуляться и спешу в ближайший ресторан. Затем возвращаюсь обратно, грустный, подавленный, словно и не уплетал только что салат, жаркое, сыр и фрукты. Правда, эти прогулки и в самом деле чертовски утомительны. Целый день на ногах ношусь от сала к столу. Крестьян встревожен, никак не может взять в толк, чем вызвана пропажа аппетита у его любимой женушки. 19 марта. Изобразила обморок. После этого мое заявление, что неплохо бы обратиться к врачу, выглядело вполне естественным. Кристиан долго меня отговаривал, насколько я понимаю, из страха, как бы и впрямь не обнаружилось что-то серьезное. Но крыть ему было нечем, и он все-таки вызвал неотложку. Я хорошо запомнила наставление Клода. По мере того, как я перечисляла доктору симптомы недомогания, лицо у него вытягивалось все больше и больше. «Что ж», – произнес он наконец, – «если в ближайшие дни ваше состояние не улучшится, необходимо будет провести клиническое исследование крови». 20 марта. Забавная сцена у мадам Кановы. Некоторое время назад она наняла горничную, смазливенькую, совсем юную девчонку. Та почему-то не взлюбила меня, и, как это часто водится у прислуги, пользующейся особой благосклонностью хозяев – Стала быстро наглеть. Сегодня, когда она отпустила в мой адрес очередное нахальное замечание, я обратилась к мадам с просьбой немедленно ее рассчитать. После секундного колебания моя синекая приятельница подчинилась. Девушке было сказано, что она уволена. Но прежде чем покинуть квартиру, молоденькая красотка выпалила прямо в лицо своей бывшей госпоже Целый залп сногсшибательных ругательств, причем таких изощренно грязных, какие услышишь разве что в матросском кабаке или в любом парижском предместье. Высказавшись и на прощание, громко хлопнув дверью, мерзавка удалилась. Мадам Канова побледнела, как полотно. Я и раньше замечала, что подобные сцены для нее непереносимы. Ей просто нечем ответить на оскорбление, нанесенное в столь вульгарной форме. Закусив губу, она отвернулась к висевшей на стене обнаженной Сюзанне Володом одной из недавних приобретений, и с минуту стояла неподвижно, не произнося ни слова. Овладев собой, она промолвила с грустным смешком, указывая на картину. Вот единственное красивое тело который ни при каких обстоятельствах мне не изменит. «Закажите написать такую же с меня», — предложила я. Мадам Канова оживилась, и разговор принял иное направление. Но сначала она с обезоруживающей застенчивостью попросила объяснить ей точный смысл тех красочных эпитетов, которыми наградила ее разъяренная маленькая шлюшка. Заметив мое изумление, она рассмеялась. Не забывайте, дорогая, что я иностранка. Французский выучила по произведениям классиков, а у них даже самые отъявленные злодеи выражаются весьма пристойно. Ну, конечно, и как-то мне самой в голову не пришло. А я-то все раздражалась из-за чересчур правильной, насыщенной книжными оборотами речи мадам Кановы. Теперь же, когда все стало ясно. Мне осталось лишь выразить восхищение ее лингвистическими способностями, добавив, что площадная брань – единственная, в чем она уступает урожденным парижанкам. Это ей польстило. Она вспомнила, что именно литературная безупречность языка привлекла к ней на первых порах после знакомства внимание профессора Кановы. Но это и неудивительно. Покойный профессор выражался тоже – Вычурно и старомодно, в стиле семейных романов прошлого века. Прежде чем проститься, я извинилась за то, что стала причиной досадного инцидента с горничной. Мадам Канова поспешила меня успокоить. «Забудьте об этом, дорогая!» Девица меня устраивала, но не более того. «Вы же мне по-настоящему нравитесь. Таким образом, я не потеряла ничего, о чем бы стоило пожалеть. Вы одна для меня незаменимы» ведь в ваших руках мое счастье, да и вся моя жизнь. 21 марта. Со здоровьем у меня все хуже. Я предложила Кристиану пригласить специалиста, лучше всего гинеколога, поскольку чувствую, что истинная причина моего недуга какая-то женская болезнь. Кристиан без спора углубился в справочник, потом неуверенно произнес. «Вот есть некий доктор Куран, его кабинет как раз поблизости. Дай-ка взглянуть. Но, ну, дорогой, тут указано, что он практикует совсем недавно. Как ты думаешь, не слишком ли он молод?» «Наоборот, Беатрис», — с энтузиазмом возразил мой мудрый супруг. «Молодость для врача всегда плюс». Он не погряз еще в рутине, использует новейшие методы лечения, да и к пациентам не так равнодушен, как старики. Ну ладно, легко сдалась я. Пусть приходит этот твой Куран. Западня захлопнулась. 22 марта. Доктор Куран нанес первый визит. Роль свою сыграл превосходно, был корректен, внимателен, участлив. Посмотрев меня, заявил, что на всякий случай необходимо сделать клинический анализ крови. Тут же уколол мне палец, собрал на стеклышко якобы необходимое количество и спрятал этот сувенир в свой чемоданчик. «На всякий случай, на всякий случай, опять на всякий случай», ворчал крестьян, выпроводив Клода и возвращаясь в комнату. «Эти проклятые медики словно сговорились, повторяют друг друга чуть ли не дословно, а поставить диагноз, похоже, не в состоянии». «Терпение, мой милый». «Скоро определят и распишут тебе во всех подробностях». 25 марта. Ну вот, главный пункт программы осуществлен. Вчера утром вновь явился Клод. Губы поджаты, выражение лица скорбно-сочувственные. Мельком осмотрел меня, сказал несколько ободряющих фраз и, закрыв дверь, уединился с крестьяном в прихожей. Я спрыгнул с кровати, И с твердым намерением не упустить ни слова прижалась ухом к замочной скважине. За дверью произошел следующий диалог. «Итак, господин доктор». «Гым-гым, боюсь, мне придется огорчить вас, месье. Новости довольно неприятные, но, разумеется, положения безнадежное, отнюдь нет». «Доктор, я хочу полной ясности. Скажите прямо, без всяких недомолвок, что с моей женой». «Видите ли...» Анализ показал резкое, в несколько раз выше, нормы увеличение содержания лейкоцитов, то есть белых кровяных телец. И что это означает? Вы не понимаете. В купе с остальными симптомами это очень напоминает картину лейкоза. Лей, э, кажется, я слышался. Да-да, лейкоза или что-то же самое рака крови. Впрочем, чтобы исключить ошибку, я обязательно сделаю повторный анализ. Но ведь это ужасно, — хрипло пробормотал Кристиан. Да, хорошего мало. И эта болезнь неизлечима? Не всегда, но, как правило. Позвольте, месье, что значит «не всегда»? Мне доводилось видеть больных, которые прожили по два, а то и по три года после начала заболевания. К тому же известны случаи выздоровления или, по крайней мере, стойкой ремиссии. Прежде э, я работал ассистентом в Вильжуевской клинике, и там, ну, друг мой, не вешайте голову, это не так уж скверно. Должен вам сказать, что течение ликозов очень сильно зависит от эмоционального состояния больного, от его душевного настроя. Проще говоря, вам необходимо оградить супругу от любых огорчений и неприятностей. Проследите, чтобы она не скучала. Будьте с ней поласковее, старайтесь почаще радовать. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Но избегайте всякой нарочитости. Это может возбудить у нее подозрения, и тогда все наши усилия пойдут на смарку. Я проконсультируюсь с лучшими гематологами и обещаю, все, что можно сделать для спасения вашей жены, будет сделано. Только уж вы должны нам помочь. Дайте ей почувствовать, как вы ее любите, тем самым способом, который каждой женщине понятен лучше всяких слов. Помните, сексуальная удовлетворенность – сильнейший терапевтический фактор. Так что не щадите себя, дружище. Айда Клод. Через минуту он зашел в спальню. Я в это время уже лежала в постели и отрешенно глядела в потолок. Попрощавшись, он быстро наклонился ко мне и шепнул: Можешь, не тревожиться, Киск, твой муж тебя обожает. Никогда еще не видел супруга, который бы так переживал из-за болезни жены. Бедняга просто в отчаянии. 28 марта Кристиан изо всех сил старается выглядеть жизнерадостным и беззаботным, но актер из него никудышный. Стоит мне притвориться, будто я читаю или сплю, как его физиономия сразу превращается в подобие трагической маски. Кроме того, он обложился медицинскими журналами и усердно штудирует их, подпитывая свой страх. Так и слышу, как он говорит мадам Канове, а ведь затем я и женился, чтобы принести ее в жертву нашему счастью. Вот уж подлинно смех и грех. Жертвенная овечка оскалила зубы перед самым закланием. Временами он осторожно пробует коснуться волнующей его темы. Я, с вялым безразличием, отвечаю, что опасаться ему нечего. Он мне, разумеется, не верит, но умолкает. В противном случае я моментально расстраиваюсь, пускаю слезу и заявляю, что он просто добивает мне своей подозрительностью. Это действует безотказно. И еще я то и дело выдумываю разные капризы. Кристиан приписывает их моему болезненному состоянию и, помню наказы Клода, мечется, словно белка в колесе. 2 апреля. Вчера ходили на прием к известному гематологу. Клод заранее прислал развернутое заключение о состоянии моего здоровья. Согласно сценарию, мне пока надлежит оставаться в неведении, но Кристиан, уже поднаторевший в медицинских терминах, понял все это как нельзя лучше. Больше ничего и не требовалось. Убедившись, что очередной удар достиг цели, отправил эту писанину в унитаз. Я настояла, чтобы Кристиан подождал меня в приемной. Заморочить голову светилу гематологии оказалось совсем несложно. Доктор принял меня за одну из тех психопаток, которые изобретают себе болезни, а потом бегают по врачам, отнимая у них время. Когда я вышла из кабинета, крестьян с видом приговоренного к смерти сидел на стуле. К моему облегчению он был совсем не расположен беседовать со светилом. Я подошла, испуганно округлив глаза, произнесла чуть дрожащим голосом. «Знаешь, дорогой, эта история мне нравится все меньше и меньше. Теперь направляют на рентгенотерапию». «Что это может означать?» 11 апреля. Регулярно посещаю госпиталь Сен-Жозеф. Прохожу курс рентгенотерапии. Кристиан отвозит меня и ждет в машине. Мы решили, что он не будет заходить вовнутрь, поскольку больничная обстановка действует ему на нервы. А я огибаю здание и попадаю в тихий уютный скверик. Здесь я сажусь на скамейку, кстати, как раз перед рентгенологическим отделением. Достаю какой-нибудь роман и одолеваю две-три главы после чего возвращаюсь, и мы едем домой. Честно говоря, эта затянувшаяся комедия начинает меня малость утомлять. Но я уверена, что нервы у моих подопечных скоро сдадут. Первым делом, несомненно, сломается Кристиан. Он и так уже на пределе. Потом настанет черед мадам Кановы. Она сделана из куда более прочного материала. Но я все-таки научу ее хотя бы одному человеческому чувству — страху. 15 апреля. В последнее время, ссылаясь на нездоровье, я манкировал приглашениями на Vinyu Дель И вот сегодня мадам Канова самолично явилась с огромным букетом роз, осведомиться о моем самочувствии. Событие произошло в полдень. Я на положении больной, лежал в постели, и к ее приходу как раз успел накраситься. Сделала себе мертвенную бледность и темные круги под глазами. Мадам Канова тоже выглядит не лучшим образом, и мне показалось, что она похудела. Уходя, она перебросилась несколькими фразами с крестьяном, и мне удалось разобрать часть разговора сквозь неплотно закрытую дверь. «Говорю же тебе», — отчаянно шипел мой супруг, ее осматривала уйма врачей. Участковый терапевт, гинеколог, гематолог. И все поставили один и тот же диагноз. Да в чем тут еще можно сомневаться? Не могла же она втереть очки всем медикам Парижа? Ответ я не раз слышала. А тебе известно, какова смертность от лейкоза? 97 процентов. Тут я с удовлетворением откинулась на подушку. Теперь и мадам Канова поймет, что шансов у нее не осталось. 19 апреля. У Кристиана начала пошаливать печень. Он совсем пожелтел и взял в университете месячный отпуск для поправки здоровья. 23 апреля. Кристиан все так же стойко держит бессменную вахту возле моего одра. Его вымученная заботливость становится непереносимой. Пожалуй, пора переходить к следующей стадии и, как говорится, нанести удар милосердия. 25 апреля. Сегодня вышла из госпиталя, шатаясь, в конец убитой горем. Села в машину и объявила гробовым голосом. Все, мне конец. Я давно догадывалась. Кристиан заметался, не зная, как мне разубедить, но я была безутешна. «Нет, нет, не обманывай меня!» Я сама слышала, как одна из медсестер произнесла слово «лейкемия», и при этом еще поглядела на меня с такой жалостью. Теперь все понятно, я скоро умру, и я с рыданиями бросился ему на шею. В тот момент он как раз выезжал на дорогу, и машина чуть не вынесла на встречную полосу. Едва успевший затормозить шофер грузовика, высунулся из кабины и покрыл нас отборной руганью. Но Кристиан даже не заметил что сделался причиной чего то неудовольствия. Думаю, он и пинка бы не почувствовал. 26 апреля. Проплакала целый день. Крестьян в срочном порядке выкинул все медицинские журналы, справочники. Это он зря. Такая детская уловка должна была лишь подтвердить мои опасения. Обнаружив пропажу, Я сделала выводы, разумеется, вслух, и теперь же реву пуще прежнего, намекая на самоубийство. Крестьянин ни на минуту не спускает с меня глаз, он уже боится спать. 27 апреля. Приходила мадам Канова. Воля и энергия этой женщины достойны преклонения. Хотела бы я быть столь же неутомимой. Она выразила мне свое сочувствие, причем в таких простых и сердечных словах, что будь я и вправду больна, мне наверняка бы стало легче. Под конец она завела речь о главном. И следует признать, что слушала я с неподдельным интересом. Дорогая, удерживайте себя от злобы. Она оружие слабых. Конечно, когда рассудок уже выбрал какую-то цель, Ити к ней следует без колебаний и сомнений, устраняя все препятствия на своем пути. Но ни в коем случае нельзя опускаться до озлобления. В желание отомстить всегда есть что-то жалкое, как в любом капризе. Наши эмоции должны подчиняться велениям разума. Вы скажете, что у меня имеются особые причины проповедовать вам это. Не стану спорить. Но вам известно и другое. Вы отлично знаете, сколь высоко я вас ценю. И если уж вам действительно суждено покинуть этот мир, мне бы хотелось, чтобы вы до последней минуты сохранили безупречность в своих собственных глазах. Верность себе – вот единственный принцип, о котором следует помнить. По крайней мере, я всегда стараюсь действовать сообразно с ним. А вы пока что развлекаетесь, терроризируя несчастного слабого человека, готового шарахаться от собственной тени. Достойна ли вас подобная ребячья забава? Впрочем, я убеждена, что она вам скоро наскучит. Думаю, незачем говорить, что меня-то вам не удалось испугать ни разу. Так стоит ли игра свеч? Восторжествовать надо мной, увидеть мой страх вне ваших возможностей. Я останусь непобежденной, даже если ваша смерть повлечет за собой и мою гибель. Следовательно, совершенное вами зло будет бессмысленным, а значит, может заслужить лишь презрение. Думаю, что и Бог, хотя я не верю в его существование, счел бы такой поступок непростительным грехом. Но я надеюсь, вы не сердитесь на меня, дорогая. Я обязана вас была предостеречь. Да чего одаренная особа? Умна, проницательна, но просто прирожденный дипломат. Уж про внешность и говорить не приходится. Только вот безмятежность свою она явно преувеличивает. У меня не раз возникало искушение немного помочь ее и сорвать эту маску олимпийской богини Но облик и поведение мадам Кановы столь совершенны, что как-то жаль разрушать такую великолепную гармонию. К тому же я любознательна. И наблюдать за нею — ни с чем не сравнимое удовольствие. 28 апреля. Делаю вид, будто разговор с мадам Кановой меня немного успокоил. Ночью Кристиан отважился даже вздремнуть два часа. Вечером, когда мы ложились, он с запинкой произнес «Вот». «Сама видишь, власть этой женщины просто непостижима. Она может все». «Действительно все», — отозвалась я. «Все, что угодно. С равным успехом утешает болящих, превращает нормальных людей в убийц или отправляет на тот свет ни в чем не повинных детей. Вообще-то мы избегаем слишком откровенных бесед». Наш маленький домашний ад слишком тесен, чтобы превращать его в арену сражений. Кристиан не стал возражать, но, погасив ночник, заговорил снова. «Если бы ты знала, Беатрис, как я во всем раскаиваюсь. Такое чувство, будто заблудился и бреду куда-то посужающейся тропинке, Бреду шатаясь, чтобы в конце концов упасть и больше не встать. Иногда я думаю что встретиться мы случайно, нам удалось бы по-настоящему полюбить друг друга и стать счастливыми. Но теперь, наверное, уже слишком поздно. Или... Я промолчала. Немного погодя в темноте, опять раздался его одинокий голос. Он спросил. «Помнишь мальчишку рыбака в Дубровнике?» «Конечно, я помнила». Это было в старой гавани. Парнишке в тот вечер не везло. Он не поймал ни одной рыбешки, бросил удочку и с завистью поглядывал на улов своих более удачливых товарищей. Крестьян, воспользовавшись вечерним полумраком, подкрался к нему почти вплотную, наколол на крючок сто-динаровую бумажку и никем не замеченный улизнул. Как сияли потом глаза мальчика. На что толку вспоминать о тех светлых днях? Милосердие уже не для меня. Я обречена стать безжалостной. Этим только и можно теперь оправдать гибель профессора Кановы. Иначе его смерть стал бы вообще бессмысленной. Кристиан положил руку мне на бедро, но я отстранилась. Последние дни я принуждаю его заниматься любовью, только если вижу, что он вымотался и не мечтает ни о чем, кроме сна. Но вчера у меня самой не было сил ни мучить его, ни доставлять ему радость. Третье мая. Вчера около полудня я дала понять, что хочу побыть одна. И попросила крестьяна принести мне букетик ландышей. Как только он отправился за цветами, я села к столу и заготовила следующее письмо. Я умираю преждевременно, в надежде, что это поможет в восстановлении справедливости. Моё последнее желание касается моего мужа. я прошу Господа послать ему пожизненное заключение. И пусть оно станет прологом к вечному проклятию, которое ждет его за гробом. Положив эту милую записочку крестьяну под подушку, я взяла пузырек со снотворным и проглотила несколько таблеток, а остальные высыпал в унитаз. Пустой пузырек бросила возле кровати, легла и крепко уснула. Пробудилась только сегодня утром. Да и то с большим трудом. Видимо, доза оказалась все-таки великовата. Чувство себя отвратительно. Странно, что Кристиан не вызвал врача. Но за ночь он осунулся и постарел лет на десять. Руки у него трясутся, как у пьяницы. Сам-то он слишком труслив для самоубийства. И к тому же католик. 4 мая. Опять явилась мадам Канова, и опять с Розами. Почему-то в этот раз меня при виде ее пробрала непритворная дрожь. «Убирайтесь к дьяволу с вашим букетом!» — завопила я, чувствуя, что на самом деле близка к истерике. «Укрости им свою могилу, и не забудьте про него, когда соберетесь меня навестить на том свете!» Гостья побледнело, но не утратив самообладание, холодно повернувшись, вышла. Впрочем, она была уязвлена, поскольку, уходя, заметила крестьяну достаточно громко, чтобы я слышал каждое слово. Все-таки чувствуется, что малышка выросла в пролетарской семье. Ты мог бы объяснить ей, дорогой, что в подобных случаях сдержанность иногда помогает затушевать недостаток воспитания? Мой муж ей ничего не ответил. 7 мая. Восемь часов вечера передо мной на постели, в тяжком полузабытии, дремлет обессиленный крестьян. Почти трое суток он балансировал на грани между жизнью и смертью, но почему-то ему сейчас кажется лучше, и опасность уже миновала. Совершенно невероятная история, и некоторые ее детали неясны мне до сих пор. В пятницу, вскоре после визита мадам Кановы, крестьян вдруг пожелал отправиться в церковь. В ту самую, где мы венчались исповедаться и причаститься, как подобать доброму католику. Я сказала, что пойду вместе с ним. Он скрылся в исповедальне, и туда же прошествовал точный пожилой священник. Я приготовилась терпеливо ждать, но уже через минуту святой отец выскочил оттуда, как ошпаренный. Следом показался крестьян, и лицо безумца, глаза полны слез. Он пытался задержать настоятеля, вцепившись в край его сутаны. А мое отпущение? Дайте мне отпущение грехов, отец. Я ведь скоро умру, вы же не можете мне отказать. Но тот лишь отмахнулся и помчался в резницу, где принялся с неподобающей своему Сану поспешностью накручивать диск телефона. Вскоре приехала скорая. Оказывается, крестьян принял какой-то сильный, но медленно действующий яд. Так, чтобы иметь время покаяться в прошлом преступлении и в самоубийстве. Дурак несчастный. Хорошо, что еще он не полез со своей исповедью к какому-нибудь менее щепетильному слушателю, но ужас, испытанный мной за эти дни, неожиданно принес чувство облегчения. Сейчас мне кажется, что мы оба медленно возвращаемся к жизни, словно выныриваем из глубин долгого кошмарного сна. Я никогда не подозревала, что крестьян способен столь хитроумно Обойти табу на самоубийство. 8 мая. Крестьяну лучше. Но он все еще слаб, очень слаб. Когда я подхожу к его постели с чашкой бульона, он инстинктивно сжимается. Такой я внушаю ему страх. Глядя на него, начинаю ощущать нечто вроде стыда. Удивительная штука совместная жизнь. Вдруг выясняется, насколько один человек, оказывается, привязан к другому, которого привык презирать. Если бы крестьян умер, у меня почти наверняка осталось бы чувство невосполнимой потери, похожее на то, которое, говорят, возникает у людей после ампутации. Ну вот и пойми теперь, действительно ли наш брачный союз такая пустая формальность, как это казалось нам до сих пор. 10 мая. Я предложила Кристиану уничтожить завещание, если он поклянется не говорить об этом мадам Каннове. Он мне не поверил. 13 мая. Кристиан упорствует, по-прежнему отказывается принимать всерьез любые мои предложения. Его непробиваемое упрямство начинает меня злить, а вчера вечером, когда я попросила ответить хоть что-нибудь, Он проговорил еле слышным, бесконечно усталым голосом. «Я не поверю тебе, даже если ты завалишь всю квартиру пленками и завещаниями. Мы все изверги, но ты худший из нас троих». 14 мая. Целый день на разные лады пыталась объяснить Кристиану, что никакого лейкоза у меня нет и в помине, и я куда здоровее, чем он. Бесполезно. Он спокойно выслушивает, но ничему не верит. У меня просто руки опускаются. 15 мая. Привела Клода, и он откровенно во всех подробностях выложил историю нашего сговора. Но крестьян хоть кол на голове тиши. Он лишь насмешливо фыркнул и заметил, напрасно вы так тревожитесь обо мне, доктор. Или я уже настолько плох, что меня пора утешать выдумками. Задачный Клод быстро ретировался, уходя шепнул. Состояние не блестящее, но, по-моему, у него все идет от головы. Видно, слишком перенервничал бедняга. Я вернулась в спальню и присела на кровать. Наступило долгое молчание. Наконец Кристиан посмотрел на меня, и взгляд его в эту минуту был спокойно ясен, почти дружелюбен. Я уже было обрадовалась. Но он тихо сказал, «Знаю я, чего ты хочешь. Ты хочешь дать мне надежду, чтобы потом снова ее отнять. Ослабляешь петлю, прежде чем дернуть и затянуть окончательно. О да, тебе не нужна моя смерть. Я должен жить, жить каждую секунду, изнывая от страха. И ради того, чтобы насладиться моими мучениями, ты готова жертвовать всем, даже собственной жизнью. Никогда бы не поверил, что смогу возбудить в ком-нибудь такую неутолимую ненависть. Наверное, я просто не осознаю всю тяжесть своей вины. Но что тут поделаешь? Пока он в таком настроении, вызывать к его разуму совершенно бесполезно. 16 мая. Ночью я внезапно проснулся от холода. Окно было настежь. Я встала, чтобы его закрыть, выглянула и увидела Крестьяна. Он лежал далеко внизу, раскинув руки на каменных плитах двора. Возле его головы расплывалась темная лужица. Я пронзительно завизжала. Со мной сделалась истерика.